«Чащин Феликс Анатольевич, уроженец Москвы, предприниматель, все верно?» «Да, пока все хорошо», — подтвердил Чащин. «Скажите, пожалуйста, я могу к вам обращаться по имени-отчеству?» «Конечно», — кивнул Тихомиров и на всякий случай напомнил. «Андрей Константинович». «Благодарю». «Не торопитесь». «Ничего-ничего, я оптимист. Я уже понял. Поэтому вы исследователь. следователь. Старший оперуполномоченный по особо важным делам». «Как вам будет угодно». Чащин зевнул, деликатно прикрыв рот тремя пальцами. Он не играл для своего единственного зрителя, тем более, что полицейские не были виноваты в его недосыпе. Его с девушкой забрали не рано, Просто уснули они поздно. Обращались с Феликсом и Джиной вежливо, предложили проехать для дачи показаний. Не забудьте документы, пожалуйста. Для этого пришлось подняться в номер. В отделение разделили. Кто общался с Джиной, Феликс не видел, а ему, как и ожидалось, достался Тихомиров. И небольшая комната без окон, зато с работающим кондиционером. Знаете, почему вы здесь? Буду благодарен, если просветите. Я хочу поговорить с вами о Бале, подруге Желтого. Полное имя Алина Алексеевна Пожарская, 29 лет. Вы с ней знакомы? Разговор шел под запись, поэтому Тихомиров вернулся к обращению на «вы». Чащен не возражал. «Но сначала, если вы не против, Андрей Константинович, я бы хотел узнать, почему для разговора об Але вы доставили нас с Джиной в отделение полиции?» «Мне показалось, так будет удобнее». «Вам показалось». «Если будете нормально себя вести, Феликс Анатольевич, то скоро сможете вернуться к своим делам». «Это официальный допрос?» Чащин покосился на видеокамеру. «Пока опрос. Вам рассказать, что такое опрос?» «Мне кажется, я уловил разницу. Доводилось проходить через подобное?» «Вы хотите поговорить об Али или обо мне?» «О чем сочту нужным?» «Справедливо. Не ожидал услышать от вас такие слова». «Я полон сюрпризов, Андрей Константинович. Поделитесь ими. Для этого мы должны лучше узнать друг друга». Чаще откинулся на спинку стула и поднял брови, показывая, что полностью открыт к сотрудничеству. «Ну что ж, у нас будет время как следует познакомиться», — пробормотал Тихомиров. «Феликс Анатольевич, вы не могли бы описать рот ваших занятий?» «Продаю хот-доги из передвижного ларька», — с готовностью ответил Чащин. «А в Москве?» «И в Москве любят булки с сосисками, особенно на крупных мероприятиях», — с энтузиазмом продолжил Феликс. «У продажи хот-догов из ларька на колесах есть очень важное преимущество — мобильность. Я продаю хот-доги в Москве. Когда наскучит, переезжаю во Владимир или в Тверь или Ярославль, а летом предпочитаю работать в Крыму или в Краснодарском крае. Вы уже рассказывали, что сочетаете приятное с полезным. Путешествую и зарабатываю. Не планируете стать тревел-блогером? Размышляю об этом и уже придумал название «Придорожная сосиска». Как вам? Весьма остроумно. Отражает происходящее. Привлекались? У вас компьютер поломался, участливо осведомился Чащин. Или в базе МВД забанили? Мне было интересно, как вы ответите, Феликс Анатольевич. Я чист перед законом, Андрей Константинович, и, возможно, даже перед совестью. То есть насчет совести вы не уверены? Совесть понятие объемное и не всегда поддается чеканным формулировкам закона, ответил Чащин. Печально, конечно, но я еще не встречал людей, которым не было бы стыдно за нечто когда-то совершенное. И как это связано с совестью? Напрямую, Андрей Константинович, не сомневаюсь, что в вашем прошлом тоже есть темное пятно, не попадающий ни под одну статью Уголовного кодекса Российской Федерации, но заставляющий вас стыдиться». «Вы очень уверенно себя ведете, Феликс Анатольевич», — заметил Тихомиров. «Потому что не чувствую за собой никакой вины, Андрей Константинович». «Я ждал этого ответа». «Я знаю». «Почему?» «Потому что вы знаете, что это так». Феликс посмотрел на часы. «Теперь, после того, как мы выяснили, что я честный бизнесмен, вложивший все свои средства в передвижную закусочную, давайте поговорим о Бале. Я познакомился с ней несколько дней назад на пляже под Судаком. Не подружились, не любовники, не имеем общего бизнеса, просто узнали о существовании друг друга». Я достаточно полно ответил на ваш вопрос. Когда вы видели ее в последний раз? С ней что-то случилось? Сегодня утром Алина Алексеевна Пожарская была обнаружена мертвой. Какое отношение к этому имею я? Тело нашли на диком пляже, меньше чем в километре от Утеса. И что она там делала? А вы не знаете? У меня есть спутница, Андрей Константинович, которая полностью удовлетворяет меня во всех, извините, смыслах, рассказал Чащин. И мне нет нужды знать, где проводят ночи другие женщины. Мне на это плевать. И... Он сделал вид, будто задумался. Я только сейчас вспомнил, в каком отделе вы служите, Андрей Константинович. Произошло убийство? тихомиров ждал этого вопроса чуть раньше и отдал должное демонстративной неспешности чащина без экспертизы сказать невозможно но есть весомые основания предполагать убийство общение с людьми вроде желтого редко приводит к хорошим последствиям медленно произнес чащин вам ли этого не знать К счастью, в моем отеле установлено достаточно видеокамер, а живу я не на первом этаже и даже не на втором. И если бы выходил из номера, обязательно угодил бы хоть под одну из видеокамер. Но я не выходил. Всю ночь провел с Джиной. Короткая улыбка. Соседи должны были слышать. — Почему вы решили, что я вас подозреваю? — поинтересовался Тихомиров. Потому что я здесь. Но ведь не на допросе, но в отделении полиции, повторил Чащин. Хотя, как мне кажется, на моем месте должен сидеть желтый. Во-первых, Аля была его подругой, во-вторых, он ее бил. А откуда вы знаете? Об этом все знают. Это не ответ. На пляже еще там, под судаком. Я увидел на ее теле следы побоев и спросил о них, произнес Чащин, глядя майору в глаза. Уклончивый ответ не оставил сомнений в том, кто нанес Али травмы. Мне показалось странным, что Алина Пожарская умерла не где-нибудь, а здесь, неподалеку от отеля, в котором вы живете. «Неподалеку от отеля?» в котором установлено множество видеокамер», — напомнил Чащин. «И вы могли лично убедиться в профессионализме начальника его охраны». «Он издевается или иронизирует?» Тихомиров решил, что иронизирует, и тем заставил себя успокоиться. «Вы с ней встречались?» «В утесе? «Да». «Нет». Даже мимолетно, на улице или набережной, не кивали друг другу. Учитывая обстоятельства нашей встречи и то, что случилось с Салей, я бы не стал скрывать от вас подобную информацию, Андрей Константинович. Это не в моих интересах. Мне достоверно известно, что пожарская приехала в утес вчера вечером, и она искала вас. Именно меня? Вас с подругой. Мы не общались. А ваша подруга? Нет. Вы уверены? Я провел с Джиной весь вечер. Она отлучалась в туалет. Она бы обязательно рассказала, если бы встретила Алю. Почему? Ваша подруга боялась пожарскую. У нас нет тайн друг от друга. Вы счастливый человек. Или наоборот. На этот раз полицейский опустил голову, чтобы скрыть улыбку. До встречи с Чащиным Тихомиров успел поговорить с Рубеном и знал, что услышит от Феликса. Алина Пожарская к ним не подходила. При Рубене. А что было дальше, неизвестно. По словам Рубена, она не собиралась. Но так ли это? Возможно, так. Возможно, нет. Однако доказать, что они виделись, майор не мог. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут просмотрены записи со всех видеокамер на предполагаемом предсмертном маршруте Пожарской. Их изучением сейчас занимались ребята Алексеева. О передвижениях молодой женщины Тихомиров узнал, пробив ее телефон. Из утеса Пожарская сразу направилась на Дикий пляж, что совпадало с показаниями Чащина. К сожалению. «Я понятия не имею, для чего Аля примчалась в утес, но точно не для того, чтобы встретиться с нами», — подытожил Феликс. «Может, и хотела, но вчера она к нам не подходила». «Пожарская наблюдала за вашим ужином. Из бара напротив», — обронил Тихомиров. «Как в кино про шпионов», — прокомментировал Чащин. «Вы ее видели?» «Моя подруга весьма ревнива», — поведал Феликс. «Когда мы вместе, я предпочитаю не пялиться на других женщин». «Она способна закатить скандал в публичном месте?» «Нет. В основном по той причине, что мне доставляет огромное удовольствие пялиться на Джину». «Кстати, если будет такая возможность, пожалуйста, зачитайте Джине эту часть нашего разговора». «Я запомню вашу просьбу», — пообещал Тихомиров. «Спасибо, Андрей Константинович. Это все?» «Скажите, Феликс Анатольевич, вы зарегистрированы в какой-нибудь социальной сети?» «Нет». «Подобное поведение несколько странно для нашего времени». «Я не верю, что способен заинтересовать огромную сеть своей скромной персоной. А раз так, зачем пыжиться?» «Позиция оригинальная, но имеющая право на существование», — признал майор. «Спасибо. А еще я не нашел о вас никаких записей сверх необходимого минимума». «Что вы имеете в виду? Вы окончили институт стали и сплавов?» «Да». «По какой специальности?» «Металловедение». «Почему продаете хот-доги?» «У меня металлический фургон. Несколько лет назад вы зарегистрировали ИП. Это законно. И с тех пор в записях о вас фигурируют только уплаченные налоги». «Это еще более законно и выгодно для нашего государства», доверительно сообщил Чащин. «Ни одного штрафа. Я аккуратный водитель». «Насколько аккуратный?» «Можете занести меня в книгу рекордов Гиннесса?» «И все это время вы торговали хот-догами?» — уточнил полицейский. «Надо же что-то кушать. Вы мне не нравитесь». «Я это уже понял. И тем не менее, я хочу вас предостеречь, Феликс Анатольевич. «С удовольствием послушаю». Тихомиров повертел в руке карандаш, которым делал пометки в блокноте, и негромко произнес: «Я пока не могу вас разобраться, Феликс Анатольевич. Возможно, вы честный человек, который по стечению обстоятельств оказался втянут в разборки между преступными организациями. Если так, я категорически рекомендую вам» рассказать все на чистоту и обещаю защиту. Если же вы один из них, а я склоняюсь к этой версии, и эти убийства — ваших рук дело, то я буду преследовать вас, и однажды вам будут предъявлены официальные обвинения». «Зачем мне кого-то убивать?» — поинтересовался Чащин. «Я это выясню». «Зачем мне убивать Пожарскую?» «Возможно, она видела, как вы застрелили парней Цезаря». «Простите, кого?» «Тех двоих на пляже». «Ах, да, понял, извините». «Так вот, возможно, Пожарская стала свидетельницей преступления и решила вас шантажировать». «В вашей версии есть существенный недостаток, Андрей Константинович!» Негра, очень уверенно произнес Чащин. «Если Аля стала свидетельницей преступления, она должна была обратиться к... Вы сказали, Цезарь?» «Да». «Как салат». «Если вы читаете книги, то должны были в первую очередь подумать об императоре». «Один-один». Тихомиров промолчал. «Так вот, по моему разумению, Али имела смысл обратиться к Цезарю. И безопасно, и денег бы он ей наверняка заплатил. А шантажировать меня нелепо. Чем я буду расплачиваться? Ход догами Если я прав, то ваш незатейливый бизнес не более чем ширма, Феликс Анатольевич. И что же я прячу в фургоне?» «Что-то, что в нем искали», — усмехнулся Тихомиров. «Помните то утро в утёсе?» «Это когда какие-то мальчишки раскидали мои вещи?» «Что они искали?» «Возможно, средства от прыщей». И «У вас, конечно, ничего не пропало?» «Ни гвоздя?» «Сосиски пересчитали, как хотели?» «Просто выбросил, они протухли». Я могу идти, или вы хотите спросить о чем-то еще? Вопрос прозвучал чуть резче, чем должен был, а может, Тихомирову так показалось? Отпускать наглого торговца сосисками майору не хотелось, но что-то ему подсказывало, что задержание чащины или джины приведет к появлению опытного адвоката, который добьется их освобождения за считанные часы, а значит, смысла в нем нет. «Да, вы свободны, Феликс Анатольевич!» Майор постарался произнести фразу ровным, спокойным голосом. «Сами до отеля доберетесь?» «Вызову такси», — махнул рукой Чащин. «Джину вы тоже отпускаете?» «Я не знаю, чем закончился разговор с ней, и закончился ли он. Уверен, она держится молодцом. Тогда вы сможете уехать вместе». Тихомиров помолчал. «Сколько времени вы планируете пробыть в утёсе?» Еще дня два или три. Может больше, может меньше». Феликс потянулся и заложил руки за голову. «Обсудим с Джиной, но, если честно, складывается впечатление, что нам тут не рады». «Собираетесь покинуть Крым?» «А вы не позволите?» Постараюсь не позволить, — ответил Тихомиров, подумал и добавил. Но не уверен, что вашего статуса будет достаточно для наложения запрета на перемещение. Понимаю ваше разочарование, — Чаще улыбнулся и полюбопытствовал. А какой у меня статус? Никакого. То есть просто ваш случайный собеседник? Именно но я прошу ставить меня в известность о перемещениях». «Из вежливости, как я понимаю, — уточнил Феликс, — законных оснований для этого требования у вас нет». «Нет», — согласился Тихомиров, — «но если вы человек опытный, то знаете, что я могу вам изрядно подпортить жизнь, а если вы человек неопытный, — то я говорю вам, что могу изрядно подпортить вам жизнь. Или вашей подруге. «Я буду ставить вас в известность о своих перемещениях», — ответил Чащин. «Мне скрывать нечего». «Вот и хорошо». На то мы распрощались. Однако уехать сразу у Феликса не получилось. Еще он ждал Джину за столиком кафе напротив, Как выяснилось, выпроводив чаще, Тихомиров присоединился к разговору с девушкой, но тоже ничего не добился. Все хорошо? Спросил Феликс, когда подбежавший к столику Джина поцеловала его в губы. Все замечательно. Ты умница. Я это знаю. Девушка прижалась к нему чуть крепче, затем чуть отстранилась и спросила. На этом все? на этом все только начинается покачал головой чащин почему удивилась джина потому что тихомиров хочет доказать что это я убил алю ты или не ты поговорив с читером желтый хотел отправиться к себе хотя нет после разговора он сначала хотел напиться и ноги сами понесли его в рекомендованный Рубеном бар, в котором, собственно, старый приятель его и дожидался. Но на полпути желтый остановился, некоторое время в раздумьях стоял посреди набережной, заставляя отдыхающих обходить себя, после чего коротко выругался и направился к мотоциклу. Позвонил Рубену, сказал, что встретится позже, и поехал к отделению, расположение которого, разумеется, отлично знал. Устроился неподалеку, так, чтобы по возможности оставаться незамеченным. Дождался появления Феликса и почти час смотрел на него, думая: Ты или не ты? Желтый не ожидал, что его так сильно заденет убийство Али. Казалось бы, чего там? Обычная девка, готовая ради него на все. Иногда приласкаешь, иногда ноги вытрешь. Но то ли ее признание, ее искренний надрыв сделали свое дело, то ли не понравилось, что убили не спросив. Желтый не анализировал, что именно его задело, но почувствовал, что ему нужно и важно знать, кто убил его женщину. И главным кандидатом он считал Феликса. Аля приехала в Утес, чтобы убить Джину. Это очевидно. Аля Джину ненавидела. Убить не получилось, нарвалась на Феликса, и он предложил встретиться на диком пляже и все обсудить, пробормотал желтый. А там предложил вмазаться, чтобы разговор веселее велся, и утопил тебя. Как это чушь. Или вы вмазались раньше, он привез тебя на пляж, раздел и бросил в воду. Так быть могло. Теоретически так быть могло. Но желтый не мог представить, чтобы Аля согласилась принять наркотик в присутствии Феликса и Джины, потому что сами они не кололись. А может Аля поехала на пляж, чтобы уколоться и переночевать? Феликс выследил ее, а когда она укололась, бросил воду. Нет, еще глупее. Желтый перебрал все варианты, которые мог придумать, но не поверил ни в один из них. Он смотрел на Феликса почти час и постепенно принял ответ, который ему не нравился, но от которого он не мог отмахнуться. «Не ты». Если бы Алю нашли с ножом под ребрами, пулей в сердце или сломанной шеей, возможно, но у Феликса не было шансов заманить ее на дикий пляж и сымитировать случайную смерть от передозировки. «Ладно, ты, похоже, действительно чист». Но только Желтый подумал, что нужно снова позвонить Рубену и сказать, что он готов встретиться и надраться, как на улице появилась Джина. Стройная, яркая, желанная. Увидев девушку, Феликс поднялся из-за столика и подался к ней. Она перебежала дорогу, не видя ничего и никого, остановилась, поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. Его. Желтый сжал кулаки. Он видел то, что потерял год назад. Видел, чего лишился из-за собственной глупости. А теперь сходил с ума, глядя, как Джина смотрит на Феликса как они возвращаются за столик, усаживаются рядом, и она, несмотря на то, что они уже сидят, продолжает держать его за руку или держаться за его руку. И, кажется, сама этого не замечает, что-то рассказывает, видимо, как прошел допрос в полиции, активно жестикулирует правой рукой, а левой не отпускает Феликса не видит этого, не чувствует, это машинальный жест, она схватилась за него и не отпускает, говорит и смотрит ему в глаза и улыбается. Ему. Прижимается к нему как к защитнику, рассказывает, а он слушает, иногда кивает и улыбается ей. Они не просто общаются и обмениваются впечатлениями, они вместе. Это видно по каждому жесту, по каждому взгляду. Это вызывает ненависть. Желтый смотрел на пару и не знал, кого из них он хочет убить больше — Феликса или Джину.